Четвертый аккорд. Серый. Часть первая. Быть не может. Почему, Лефис? Крепко сжимая кулаки, Нейт на огромной скорости летел вниз по лестнице. Мальчик покинул места для зрителей на верхнем ярусе стадиона, направившись к расположенному основания здания комнатам ожидания. Спустившись по крутой лестнице, он устремился вперед по прямому коридору, его дыхание сбилось, грудь отчаянно вздымалась и опускалась, но он все равно не останавливался. «Это ведь более серые песнопения, да?» «Я думал, этим цветом пользуется только Мишдор. Но тогда почему их применил простой ученик Школы Песнопений? Да и его способности на таком невероятном уровне... Он явно превосходит всех обычных участников дуэлей!» Найт продолжал обдумывать случившееся. «Неужели Лефис водился с миждором Нет, в таком случае он, наверное, взял бы того ученика и судью в заложники. Для него это было бы проще простого». Все-таки его связь между дром танка, но не похоже, чтобы ее совсем не было. «Найт!» Неожиданно кто-то окликнул мальчика. Из ответвления, ведущего к обычным зрительским местам, донесся звук шагов, а затем по лестнице сбежала девушка целыми волосами. Клюэль, отлично! Я наконец-то нашла тебя. Все время матча искала. Клюэль глубоко дышала, стараясь восстановить сбившееся дыхание: Ты ведь тоже видел матч Лефиса? Да. «Я был на самом верху, но сразу же спустился сюда. Где остальные?» «Хелен сейчас с Мио и Адой. Я побежала вперед, а он же сейчас внизу, в комнате ожидания, так?» «Думаю, да. Сразу после окончания матча Лефис ушел с арена». На этой Клюэль вместе побежали по намертво затихшему коридору, поскольку большая часть учеников, которым выделили комнаты ожидания, оставались на трибунах. Здесь совсем не было видно людей. «Комната ожидания взяла там?» Кивнув Клеэль. Найт, не снижая скорости, повернул налево за угол. В коридоре слышалось тихое эхо чьих-то шагов. «Это же... Лефис!» Шагающий впереди человек обернулся. Это был среброволосый юноша, одетый в опаленную до рукава школьную форму. «Найт и... Клюэль, правильно?» Хоть он и попытался сохранить безразличное выражение лица, в его глазах было заметно небольшое удивление. «Лефис, я бы хотел тебя кое о чем спросить». «Спросить?» «Только ради этого ты прибежал сюда, в комнату ожидания?» «Пожалуйста, выслушай нас!» Обратилась к юноше Клюэль. Встретив ее прямой взгляд, Лефис вскоре вздохнул. «Если смогу, отвечу». «Ну, что такое?» Алефис, кто научил тебя серым песнопением?» «Что?» После слов Нейта Лефис впервые не смог сохранить каменное лицо. Миждор, Или же есть кто-то еще? «В таком случае, ответьте сначала на мой вопрос». «Откуда вы знаете о серых песнопениях и мюждере?» «Ну и ну, а ведь яркая получилась заварушка!» Криво, улыбнувшись, пожалуй, плечами Шанте, разглядывая до сих пор усыпанную грудами пепла арену с высоты. Понимает ли Дефис, что он тут натворил? Хотя изумленным певчим Колизеи сказали, это были белые песнопения, сама Шанте и ещё немногие люди называли произошедшее по-другому «серыми песнопениями». Расследование серии событий, сосредоточенных вокруг яиц, причиной которым был песнопевец по имени Мишдор, поручили именно Леминор. Шантей и Сирис преследовали Мишдора наряду со всеми остальными. «Если он подельник Мишдора, нам нужно задержать его прямо здесь. Ну так что будем делать?» «В первую очередь стоит, наверное, допросить его». Одними губами пробормотал Ниссирис, не сводя глаз с пепла. «Что если Лефис будет сопротивляться или попробовать сбежать? Разберемся на месте». «Только оставь ему силы для разговора, ладно?» В ладони шанты перекатывался маленький камешек цвета нефрита. «Ох уж этот Найт. Зачем так внезапно убегать? Наверняка цель у нас с ним одна. Мне нравится его отчаянный характер, но кажется, что повзрослев, он может стать чудным бродягой вроде ксинца». Камешек испустил слабое свечение и медленно воспарил над ладонью певчий. «Приди, мой реал!» Примечание переводчика. Обычно расшифровывать названия призванных существ не имеет смысла, но Реалу это необходимо. Через Канзи это существо записано как «фея летнего Бриза». Тихий дьявольский голос оперы серии разнесся по всему Колизею. За черным ходом из комнаты ожидания располагался маленький внутренний сад. Базовую теорию серых песнопений создал Джошуа. Он меня и вырастил. Я не знаю, забрал ли меня от родителей, или же я был сиротой. Он никогда об этом не говорил. А я не спрашивал: В саду был небольшой фонтанчик. Прислонившись к нему спиной, Лефис продолжил Сам Джошуа первоначально не называл свои песнопения серыми. Такое название им дал Мишдор. Однажды он появился передо мной Джошуа и объявил о серых песнопениях. Как я узнал позже, Мишдор взял теорию Джошуа, подправил ее, а затем применил на практике. Вот так и у нас отношения. Хотя существовала общая теория песнопений. Считалось, что полное освоение одного цвета занимает десятилетия. Учитывая это, метод Мишдера, использовавшего уже разработанную теорию Джоша, можно было назвать весьма разумным. Их общей целью стал призыв истинного духа серых песнопений Ластихайта Короля обращенных в пепел. Примечание переводчика: тут необходимо отметить, что Миждер зовет Ластихайта королем побежденных, а Лефиса Джоша королем обращенных в пепел. Игра слов здесь в том, что побежденный и обращенный в пепел» записаны разными канзи, но читаются одинаково «Хайся». Но прежде чем этого удалось достичь, Джошуа вдруг покинул меня. Это случилось четыре года назад. Именно после этого Мишдор начал бесноваться. Впрочем, в этом нет ничего странного, ведь сдержанный по характеру Джошуа с самого начала с трудом удерживал его от перехода этой черты. Когда я впервые противостоял Мишдору, то сразу же почувствовал в его улыбке безумие, смешанное с насмешками и презрением к самому себе. Если подумать, больше всего его мучил никто иной, как он сам. «Я искал Джошуа отдельно от Мишдера, но однажды узнал об атаке на исследовательский институт, где находились созданные Джошуа яйца. Хотел остановить Мидждора и поэтому постоянно гонялся за ним». «Ты гонялся за Мидждором? Олефис молча кивнул. «То есть он преследовал Мидждора все эти четыре года». Один раз мне удалось настичь Мишдера в Федолейском отделении Келберского института, но... Я не смог его победить. Я не только не остановил его, но даже сбежал с трудом. Услышав название Келберский институт», Найт поднял взгляд. «Мы тоже узнали о серых песнопениях в этом месте. Там я впервые узнал о Гилше, обратной песне и, наконец, стиле ада. И именно там я остро ощутил свое бессилие. Если подумать, то и с лазутчиком я смог сразиться лишь потому, что почувствовал горечь тогда». Так, кстати, теперь все сходится. Теперь понятно, почему Мишдер оставил в Фиделийском отделении свои хитромные ловушки. Он предполагал, что Лефис попытается вернуться туда. Сбежав из института, я попытался предположить, где в следующий раз атакует Мишдер. Одним из возможных мест была школа Писнопенезиала. Значит, Лефис перевелся в Зиал, чтобы защитить его от Мишдера? Я не рассчитывал, что смогу победить его, но думал, что если смогу задержать, то учителя школы помогут мне». Поскольку в институте сражался с ним один, то понимал, что справиться сам не смогу. Лефис сухо рассмеялся. «Но тогда почему ты уехал из Диала и участвуешь в дуэлях?» Отметила важный момент Клюэль, но юноша в ответ покачал головой. «Моя цель не дуэли, а то, что будет после них». «После дуэлей. Это значит...» «Ты о собрании, посвященном новому катализатору энзио «Если эта новость дошла до меня, то между тем более знает о ней. Судя по его характеру, Он с радостью атакует даже самую крепкую защиту. Ясно. Значит, Лефис еще не знает о произошедшем в Келберке. Центральный исследовательский институт континента подвергся атаке серых песнопений. Вся цепочка событий закончилась вместе с арестом Миждера, однако знали о произошедшем лишь те, кто принимали непосредственное участие в том инциденте. Он этого не знал, но все равно решил сражаться в одиночку. Наверняка он все время был очень напряжен, и поэтому ему было тяжело вести нормальные разговоры. Хм, понятно. Значит, у серых песнопения вот такая сложная предыстория. Госпожа Шанте? Нейт начал озираться по сторонам в поисках вдруг огласившего сад голоса: Это же был! Ошибки быть не может. Это голос оперы серии. Но ведь в саду кроме нас никого нет. Откуда же он идет? Шанте из Леминор. Зеленая певча с дьявольским голосом. Я слышал, что ты предпочитаешь пользоваться звуковыми бабочками но и подумать не мог, что они находились в саду с самого начала». Проговорил Лефис, глядя на трех усевшихся на цветки зеленых бабочек. «Я их совсем не заметил. Неужели эти бабочки звуковые?» «Мне жаль, но не совсем так. Ты прав, что я люблю бабочек, но вот остальное неверно». Из коридора донесся сухой звук шагов. Вскоре в сад вошли Шантейни Сирис, а за ними Ада, Мио и даже Хелен. «Ах вы, зачем так резко убегать, а?» «Хотя бы на секунду поставили себя на место того, кому вас доверили». «Госпожа Шанте, как вы здесь оказались?» «Сад все же находится немного в стороне от комнат ожидания. Как им удалось так быстро найти нас в этом гигантском здании?» «Всё благодаря вот этому дитя». Над рукой женщины парил неясный зеленый туман. Сначала Нейт подумал, что ему это только привиделось, но... «Значит, Реала смотрела весь Колизей, а затем, отыскав нас, вы выпустили звуковых бабочек и слушали наш разговор». «Весьма последовательно». и итог Лефис. «Не надо обижаться. Даже мы в Лиминор не совсем понимаем, что нам делать с серыми песнопениями. Поскольку мы не знали о других песнопевцах, кроме Мишдера, было решено проявить осторожность». Лефис очень заметно скривился, а вот лицо, стоящее напротив него, Шанте, не покидало изящная улыбка. «Эм, госпожа Шанте, Лефис!» Но прежде чем Нейт договорил, женщина жестом остановила его. «Да-да, я все понимаю. Мы слышали почти весь разговор. Итак, что будем делать, сирис? «Как минимум следует его выслушать. Потом, думаю, надо сообщить Клаусу». Но Лефис в это время смотрел не на двоих певчих, а на как будто скрывающуюся за спиной Нессириса девушку. «Хелен, ты тоже все слышала?» «Да, прости. Я как будто подслушивала». Слабо кивнула Хелен. Лефис больше не стал ничего и говорить. Итак, Лефис, можно задать тебе несколько вопросов? Все остальные простите, но вам стоит вернуться в гостиницу и ждать там.